Глава двадцать седьмая Королева инсектоидов торопилась Прилагая все свои силы, всю доступную энергию, она старалась закончить ритуал Как только это произойдет, сотни ее подданных наконец проснутся Улей вновь вернет, пусть и не былую, но внушительную силу Правительница получила шанс вернуть господство расы Для спешки была и другая, более прозаичная причина. А паразиты, желавшие отнять все, приближались. Королева не могла следить за происходящим, но интуитивно ощущала приближение критической ситуации. Надо успеть. Катран торопилась не меньше. Всем своим существом она чувствовала изменения вокруг. Ули начинал пробуждаться, а их время истекало. «Плевать!» Женщина достала из кармана артефакт, ускоряющий тело ценой тяжелых повреждений. С треском раскололся накопитель, отдавая мощный заряд энергии. Мышцы тут же налились легкостью, а тело стало быстрым, словно ветер. Больше Катран немедлила. Она мгновенно выхватила из рюкзака подчиненного небольшой контейнер. Серебристые стенки резервуара скрывали матриарха раса Кристалл. Вернее, ее жалких остатков от когда-то многочисленного народа. Для двух королев на этой шахматной доске настал решающий момент. Сгруппировавшись, Катаран рванула вперед. Двигаясь быстро и ловко, словно опытная гимнастка, она перепрыгивала трещины и завалы. Стремясь убить ее, взмахнул клинком владыка боя, однако он, оглушенный взрывом, не попал по ловкому врагу. «Есть!» — мысленно воскликнула женщина. Изящным брыжком она миновала большой завал, оказавшись в зале королевы. Продолжая двигаться, цепким взглядом оценила обстановку, ища оптимальный путь. Последним барьером на пути к правительнице стали жуки, которые окружили матриарха. К счастью для Катрана, среди них оставались лишь небоевые особи. «Жалкие твари!» С ненавистью подумала женщина, стремившись вперед. Благодаря усилению ловкости и скорости от артефакта, она без труда проскальзывала между инсектоидами. Те пытались ее остановить. Но у неловких жуков-рабочих не было и шанса. Вымещая свою злобу, Катран даже успела подрезать цветовым клинком одного из них. «Вот оно!» Миновав последнего, женщина запрыгнула на тело королевы. Никогда еще семья разумных жуков не знала такого унижения. Чужачка иной расы топталась по священному телу матриарха. Держа артефакт наготове, Катран направилась к голово-груди насекомого. Наверное, уже никто не был в силах остановить ее. Но это оказалось не так. В последний момент луч яркого света озарил зала. «О, нет!» Катран, почувствовавши атаку заранее, извернулась в немыслимом для человека движении. Скатившись, она спряталась от опасного противника за туши королев жуков. Настала пора сделать самое важное. Быстрым рывком женщина сняла защитный колпак с артефакта и активировала его. Осталось завершить начатое. Для наблюдающего за происходящим Игната время растянулось из-за ускоренного сознания. Только что он принял решение, которое бесповоротно предопределило исход всех происходящих событий. И первое, что сделал Хаосит, намеренно промахнулся по Анне. «Какой к черту Анне?» Кедров посмотрел на то, что когда-то была коллега из Росталанта. За это время с девушкой произошли разительные перемены и дело было даже не в чуждой глазу темной форме и короткостриженных волосах, не было больше ни следа от домашней девчонки с амбициями стать медийной звездой. Сейчас ее место занял некто совершенно иной. Жестокое выражение лица, совсем иные движения, какая-то боевая одежда. Светящиеся алым сиянием глаза довершали образ. «Не забудь про уговор, не трогай девчонку», — пришло мысли сообщения от Хаммера. Игнат не стал ничего отвечать, сконцентрированный на происходящем. Можно ли верить американцу? Едва ли. Однако пока у него не было смысла лгать. Тем временем события достигли критической точки. Чтобы не оплошать, Хаосит еще больше усилил ускорение сознания. Он увидел, как резким движением Катран приложил артефакт к головогруди матриарха энтиктоидов. «Это произошло!» Кедр спокойно констатировал факты инфицирования королевы жуков. Прямо на его глазах с энергетикой правительницы происходили перемены. От головы во все стороны разветвлялись потоки чуждой энергии, меняющий цвет сигнатуры. «О, как же быстро твари работает, Подумал мужчина. Это не было удивительно. Матриарха и Кристалл была сильным существом. В экстренный момент она могла за считанные секунды захватить разум противника, едва попав в его сознание. Это сейчас и происходило. Завершив свою миссию... Катран спрыгнула с тела королевы и осмотрелась. Ей хотелось найти укромное место, чтобы не попасть под случайную атаку. «Все прошло по плану», — подумала она, еще не понимая, как ошибается. «Пора», — пришло мысль и сообщение от Хаммера. Игнат вновь проигнорировал его послание. Он уже готовился нанести атаку. Следовало все закончить одним ударом. Помня об уязвимости инсектоидов перед нейгротической энергией. Человек решил применить артефакт вместо своих аспектов. Выброс некротической волны, одноразовая, бьет потоком энергии некротического аспекта в заданном направлении, эффективно против живых врагов. Наконец угас гол от взрыва. Все затихло. Инфектоиды не спешили продолжать бой, впав в растерянность. Мысли-связь, которой они соединены с королевой, Передавалось что-то странное. В это время люди и чужаки аккуратно группировались, еще толком не уверены в происходящем. Кажется, все закончилось, но это было не так. Внезапно для всех ядовито-зеленое сияние затопило округу. Поток нейгротической энергии ворвался в зал королевы через пролом в стене. Мгновенно убив нескольких несчастных рабочих, он расчистил себе путь к правительнице. «Нет!» Сознание Гната затопил ментальный крик изыскателя. «Не трогай владыку!» Однако было уже поздно. Некротическая энергия проигнорировала защитные артефакты, мгновенно настигнув матриарх антиктоидов. Зеленое пламя охватило властительницу, вытягивая из нее жизни. «Зачем сделал это?» Мысли образа изыскателя были наполнены таким букетом страха и паники, что проняло даже Кедрова. Зачем? Она была инфицирована россикристалл. Заметил Хаосид. Он почувствовал укол совести, ведь намеренно допустил ситуацию. Но мужчина действовал прежде всего в интересах человечества, и такой поворот событий был оптимален. Нельзя убивать королеву. Вы не можете ее убить. Это запрещено. Не унимался изыскатель. Тем временем под бессильными взглядами чужаков и антиктойдов плоть правительницы мгновенно усохла. И начало распадаться длином. Хитиновые кости внешнего скелета подали на пол, словно доспехи повержено полководца. Послушай меня. Напрягшись, Хасид постарался применить дар убеждения, и принуждения, чтобы успокоить разум жука. Ты мне говорил, что будет, если королева погибнет. Задача стать королевой перейдет ко мне. Кажется, подействовало. Интик это начал отходить после ментального удара от смерти матриарха. «Это твой шанс. Ты исправишь ошибки старой правительницы и приведешь семью к новому расцвету». Изыскатель замолчал. Ментальный шок начал отпускать его. Возможно, подействовали увещевания. «Время ограничено. Возьми контроль над ритуалом, или весь Ули погибнет». В этот момент из головы матриарха показался алый свет. И сухшая плоть открыла кристалл, что мигал будто в панике. Это тот самый паразит, которого принесла Катрана. Матриарх, расы, кристалл. Ровно в одном существе были одновременно заключены два правителя, чужаков и инсектоида. Треск. Звонкий звук разлетелся по залу, знаменуя завершение битвы, теперь окончательное. Алый кристалл потух, после чего потрескался и рассыпался. Вместе с ним сделала последний выдох тело королевы инсектоидов. Последствия этого проявились незамедлительно. Чужаки вздрагивали, сдерживая страдания. Инсектоиды же были в некой прострации. Досталось Игнату. Волна силы невероятной мощи захлестнула его. Только что он убил двух очень сильных существ. На то, чтобы побороть эйфорию, ушло время. Благо, никто не думал продолжать бой. «Изыскатель!» Хаосит вновь позвал Жука, чтобы повторить свою мысль. «Заверши ритуал, иначе семье конец!» Кажется, волшебное понятие «семья» привело в чувство. Он, наконец, прекратил панику. Благо, ритуал уже был почти завершен. Отвернувшись, он сконцентрировал внимание на людях и чужаках. Те пришли в себя. Хаммер больше ничего не говорил. Лишь кивнув Игнату, он отвернулся, будто того и не существовало. «Отходим!» — крикнул он. «Отступаем, пока твари не пришли в себя!» Внятые команды заставили разумных чужаков прийти в себя. Вслед за ними из зала выскользнула изящная фигурка Катран. Вскоре они исчезли в том самом коридоре, откуда и пришли. Игнат перевел взгляд на зал королевы. Именно в этот момент первый пробудившийся жук лапами пробил мембрану и начал вылезать наружу. Вслед за ним выбирались и остальные. Еще слабые и сонные, они уже не того желали работать во благо семьи. Ули оживала, хоть и с потерями защитив себя. Игнат стоял на взлетно-посадочной полосе. Поглаживая замерзшего в руках бамбика, он смотрел за тем, как инсектоиды ремонтирует взлетно-посадочную полосу. Наблюдение за монотонным процессом невольно потолкнуло разум к размышлениям. Хаосед подытожил произошедшее за последние дни. Одна единственная его атака, что обезглавила две расы, привела к весомым последствиям. План чужаков Кристалл усилится, потерпел поражение и привел к тяжелым потерям. На фоне гибели матриарха их позиция в переговорах с правительством США здорово ослабилась. О равном партнерстве больше не могло быть и речи, а за покровительство придется платить. Дорого. У инсектоидов дела обстояли лучше. Они все-таки пробудили улей, но при этом потеряли свою королеву. Размножение жуков было невозможно, пока изыскатель, принявший на себя роль нового правителя, не преобразует свое тело. Этот процесс был очень долгим и ресурсоемким. Обиросы оказались подавлены, что снижало вероятность столкновения с людьми. Ослабленные они скорее примут покровительство человечества, чем пожелают бороться за первенство. И это верно, разделяя и властвуй. На двойное уничтожение матриархов его натолкнуло предложение Хаммера. Правильно ли он сделал? Определенно все шло вразрез с понятиями справедливости. Но он был не героем карамельного рассказа о братстве и чести, а жил в суровой реальности. Игнат не особо уважал человечество, но если уж выбирать, то, разумеется, желал действовать в интересах родной расы. И он сделал серьезный шаг на пути к возвращению контроля над планетой а самое главное — усилил себя. В этот момент странное ощущение прошлось по его телу, отвлекая от размышлений. Прислушившись, Хайсид понял, что оно исходит извне и, кажется, даже определил направление. По вину с чувством он поднял голову. В залитом малых в ночном небе медленно проявлялась одинокая красная звезда. «Что это?» — спросил он сам себя. Игнат ощущал что-то странное, исходящее от этой алой точки. Будто по его телу прошел резонанс, сконцентрировавшись на источнике хаоса. Он не знал, но ровно в этот момент то же самое чувствовали все хаоситы на Земле, достигшие серьезного уровня силы. Люди, ксеносы, все они молчаливо подняли головы, ощущая странное волнение. Это был первый признак грядущего сопряжения миров. Таинственные силы уже выбрали для Земли противника для испытания. Землянами и всем неудачникам из разрушенных миров предстояло подтвердить свое право на жизнь. Война хаоса приближалась.